сорок 47 «Ава! Аврора!» – услышала я голос, на который сразу же обернулась и мгновенно нашла взглядом высокую мужскую фигуру. И тут же кровь отхлынула от лица. «Кто это?» – посмотрела на светловолосого парня Тори. «Брат», – сказала едва слышно, ощущая, как горло сдавило. После того, как он отдал меня за долги, я вычеркнула его из своего сердца и жизни. И увидеть его спустя полтора месяца после такого вероломного предательства оказалось еще больнее, чем в первые дни моего рабства. Где он был все это время и почему не пытался вызволить меня? Теперь меня даже не интересовал ответ на этот вопрос но при виде него кошки на душе стали скрести еще сильнее. Одно я знала точно – он появился не к добру. «Ава!» – попытался добраться до меня Даня, но Толик отодвинул его в сторону. «Авка, ну ты чего? Скажи своему псу, чтобы дал мне пройти!» – усмехнулся он. А я смотрела на проход между столиками, и мне казалось, что меня окатили ледяной водой. Увидеть брата оказалось неприятно. Под кожей стремительно расползался холод. Я будто снова вернулась в тот день, когда он рассчитался мной, как с котом, и ушел, не оглядываясь. «Толя, пропусти его!» смотрела, как брат лучезарно улыбнулся, поправил футболку и пружинистой походкой направился ко мне. Привет, мелкая! потянулся, чтобы обнять, но и тут мой охранник одернул его. Без рук, пробасил Анатолий. Да отпусти ты, понял я! вырвался из крепкой хватки амбала Даниил, а затем посмотрел на Тори, сидящую по правую руку от меня. Привет! расплылся он в улыбке. Его глаза загорелись, и появилось липкое выражение на лице. Даниил! Протянул он руку Тори, но брюнетка проигнорировала его. «Какая у тебя подружка?» – облизывал девушку восхищенным взглядом брат. «Что тебе нужно?» – я теряла терпение. Хотела как можно скорее узнать, что ему нужно, и отправиться домой. «А что сразу так грубо?» – перевел он на меня взгляд. «Я все еще твой старший брат» или что как у тебя жизнь наладилась то родственников сразу забыть можно лучше быть сиротой чем с такой родней проговорила тори окатывая его презрением да ладно вам вон же как все хорошо получилось подмигнул он взяв меня за руку и рассматривая кольцо присвистнул это ж сколько такой камушек стоит восхищенно смотрел на бриллиант говори что нужно выдернула у него руку, чувствуя себя так, будто ко мне прикоснулся мерзкий слезняк. Да я ж по-братски, соскучился по своей маленькой сестренке, улыбнулся он. Я смотрела на Даниила и не могла понять, как можно быть настолько циничным, чтобы после такого поступка прийти и сделать вид, будто ничего не произошло. Дань, конкретно скажи, что нужно, и уходи. «Толик долго тебя терпеть не будет». «Ав, ну, я это...» «Думал, может, ты поговоришь с Каем Августовичем про меня?» «Замолвишь словечко», — опустился он на стол напротив. «В плане чего?» «Только надеялась, что он не пошел по стопам нашего отца и не влез в долги. На работу, может, меня возьмет по-родственному. Я не могу этого сделать». Представила Кая и его выражение лица, если я начну просить за брата. Боюсь, получится обратный эффект. И Даня не только не найдет работу, но и из города вылетит. Почему?» С лица брата сползла благодушная улыбка. «Я не лезу в дела Кая, и он сам подбирает себе людей. Слушать меня он не станет. Но ты попробуй. Начал упрашивать Даня. «Нет», — отрезала, чувствуя, как вспыхиваю. «Вот так, значит, да?» — заиграл желваками, посмотрев на меня сверху вниз. «Сама жопу в тепле держишь, а о брате позаботиться не хочешь? Так может, мне так же позаботиться о тебе, как и ты обо мне?» Я не злопамятная, но простить подобное не могла. «Продам тебя в рабство кому-нибудь, и пусть делают, что хотят». «Не сравнивай. Я знал, что с тобой все будет хорошо», – фыркнул он. «Себя хотя бы не обманывай, Дань. Ты отдал меня Каю, думая, что он поместит меня в бордель, и я буду там обслуживать разных мужчин, а ты меня больше не увидишь». Во рту разлилась горечь, и грудь сдавила обида. «Но, блядь, ты же не там. Более того, ты в таком шоколаде, что любая поменялась бы с тобой местами. Из девочки для утех в невесты, хмыкнул Даниил. А я перебиваюсь с копейки на копейку. Иди работать, Дань. Кем? Грузчиком? В то время как моя младшая сестричка носит брюлики стоимостью в десятки миллионов, закричал он. Я не выбирала такую жизнь. Ты не спросил у меня, согласна я пожертвовать собой или нет. Ты не поинтересовался, как я, жива ли я вообще. Думал только о собственной шкуре. Так почему я должна думать о тебе? А ты стала сукой, зло посмотрел. У меня были хорошие учителя, не разрывая зрительного контакта с ним, ответила. Тебе пора, сдавленно проговорила, кивнув Толе. Ты еще пожалеешь об этом, Аврора, когда останешься без его поддержки. «Я тоже не протяну тебе руку помощи». Выплюнул он и, дернув плечом, вырвался из широких кистей Толи и ушел. «Да уж», – протянула Тори, – «не повезло тебе с семьей, сочувствую». Допила она свой коктейль. «Не нужно, нет у меня больше семьи». «А я», – улыбнулась девушка, – «ты только не предавай меня» попросила искренне, спрятав за шуткой свои тревоги. Знала, что не выдержу еще одного предательства, будто предчувствуя глобальные перемены.